чтобы он приехал к ней. Старший брат был тоже недоволен меньшим. Он не разбирал, какая это была любовь, большая или маленькая, страстная или не страстная, порочная или непорочная. Он сам, имея детей, содержал танцовщицу и потому был снисходителен на это. Но он знал, что эта любовь, не нравящаяся тем, кому нужно нравиться, и потому не одобрял поведение брата.